Я переезжала из города в город, каждый раз ночевала на новом месте и часто не могла заснуть. В памяти всплывали проклятия матери, перемежаемые словами Лилы. Я всю жизнь считала их антиподами, но теперь по ночам они вдруг начали соединяться в одну. Они выказывали мне равную враждебность и казались равно чужеродными в моей новой жизни, что с одной стороны доказывало, что я наконец-то ни от кого не завишу, а с другой заставляло почувствовать, что я теперь совсем одна со всеми своими проблемами,